увеличенная черепная коробка и серьезные внутренние мутации. Как такое могло случиться здесь, в этом самом месте? Авгуры обнаружили движение впереди, сообщил Реф, приближаясь к Инквизитору и закрывая его собой от возможной опасности. Много, очень много сигналов. Кроул поднялся на ноги и неспешно перезарядил револьвер. «Где-то рядом должен находиться пост управления. Нам нужны ответы!» С этими словами он, слегка прихрамывая, отправился дальше во тьму. Штурмовики двинулись следом, построившись широким веером и внимательно глядя по сторонам. спиноза засмотрела на Рева и пыталась понять, о чем думает капитан но тот, не обращая на дознавателя внимания, шел рядом с инквизитором. Хаза, охваченная охотничьим азартом, ушла далеко вперед. Сияние силового клинка бросало жуткие блики на ее, забрало маску в форме черепа. Спиноза устало покачала головой и последовала за остальными. Глава 19. Рев в очередной раз подавил приступ тошноты. В горле булькала скопившаяся слизь, глаза щипала. Он, как и все остальные в отряде, понимал, почему так себя чувствует. Все обитатели этого места обладали психическими способностями. И от них исходило нечто, Похоже на неприятный призрачный запах, которому сейчас добавлялась вполне реальная вонь от расчлененных тел. Из-за этого было сложно сконцентрироваться и отличить истину от иллюзии. Он увидел какое-то движение в тенях. Куда сочный убийца, тело которого капитан притащил в Корвейн, появлялся уже несколько раз. И Рудекер тоже. Призраки стояли в темноте рядом со скалящимися горгулями и резными драконами. Но стоило повернуть голову и направить на них свет фонаря, исчезали, будто их и не было. — Соберись! — твердил он себе. Единственным членом отряда, шагающим вперед с неослабевающим энтузиазмом, был Кроул. Инквизитор постоянно ускорял шаг. Торопился и понукал спутников. Они достаточно быстро покинули зону действия устройств связи черных вдов. Возможно, плотная внутренняя застройка крепости препятствовала проникновению сигнала, но вскоре... А может, дело было в псионическом эхе, нарушающем работу всех устройств? Отряд оказался заперт в гигантском враждебном лабиринте, без возможности позвать на помощь, и уже потерял одного бойца. Рев даже толком не знал, что они собирались делать. Спиноза вкратце рассказала ему о произошедшем в обсерватории во время посадки. Выражение лица дознавателя в тот момент выдавало терзавшее ее сомнение. «Мы активировали канал связи с Рассилла», — сказала она. «В том, что произошло с того конца, Кроул разобрал фрагменты боевого языка запретной крепости. Поэтому мы считаем, что третьим заговорщиком был магистр астрономикона». «Мы считаем». И все же сейчас, после прибытия, было невозможно не согласиться с тем, что здесь произошло нечто кошмарное. И если бы решение принимал Рев, то он бы немедленно отступил и вызвал подкрепление, отправив зов всем, кто мог его услышать. Но Кроул просто шел вперед, в темные глубины, повторяя как мантру, что магистра нужно поймать, пока есть шанс. Омощи ждать неоткуда. Ни один сигнал не пробьется через эти стены. Либо кроул понимал больше, чем рассказывал, либо они безумно рисковали. Инквизитор и раньше испытывал судьбу, и рев каждый раз шел рядом. Они оба оставались в живых после стольких лет совместной работы, и потому рев считал, что его привычка доверять интуиции старика не напрасно. Считал до этого дня. Его болезненную одержимость было сложно игнорировать. Отряд поднимался по длинной широкой лестнице, покрытой потеками свернувшейся крови. Чедушное тело адепта с раздробленным черепом и торчащими наружу ребрами застряло между витыми балесинами каменных перил. Тут же лежал еще один несчастный. Он, похоже, своими руками вытащил из брюшины внутренности. Площадка на вершине лестницы когда-то освещалась огромной люстрой из темного хрусталя. Теперь же осколки светильника усыпали черные плиты пола. Рев бросил короткий взгляд на работающий с перебоями датчик движения и заметил несколько слабых пропадающих сигналов. Уголком глаз капитан различил какое-то перемещение в тенях и решил, что его разум опять решил над ним подшутить. Не в этот раз. Жуткая тварь, завернутая рваную мантию, выскочила из темноты, спустившись по длинной бархатной занавеси. Второе создание с изуродованным металлическими крючими лицом выбралось из-под кучи мертвых тел. Рев открыл огонь. Но первые выстрелы прошли мимо цели. Его подчиненные реагировали слишком медленно. Их чувства притупились из-за постоянной борьбы с иллюзиями, и первый лазерный зал показался нестройным и неточным. Поддавшиеся скверные адепты, будто бы не до конца, подчинялись законам времени и пространства. Они мерцали, пропадали и появлялись, странно смещаясь из стороны в сторону, растворяясь в тенях. Лучи света заметались, когда штурмовики рассыпались по площадке в попытках отыскать цели. Реву показалось, что он успел увидеть первого Псайкера, тощие, как жертва создания рваной мантии, когда тот поднялся в воздух и сбил капитана с ног телекинетическим импульсом. Прикосновение Псайкера послало по телу болезненную волну леденящего холода. Этот пробирающий до костей мороз прошел сквозь броню так, как будто ее не существовало. От резкой боли Рев согнулся пополам и закричал, добавляя свой голос, как о выстрелов и воплей. В ушах звенело, а изображение перед глазами утратило четкость. Капитан с трудом заставил себя подняться на ноги и попытался отыскать взглядом цель. Хоть какую-нибудь. Задача, учитывая работающий на пределе чувства, оказалась не из легких. Мимо, размахивая руками, пролетел один из штурмовиков и с тошнотворным хрустом врезался в остатки люстры. «Довольно!» — взревел Рев, взлясь на себя. Он открыл огонь, прижав спусковой крючок и поливая непрерывным потоком лазерных лучей стремительно надвигающееся лицо с торчащими крючьями. РАНА! – вопило создание, экстатически дергаясь от попаданий. Оно пошатнулось, на паенеце прорвалось сквозь заградительный огонь и протянуло вперед когтистые пальцы. Рев не мог отойти или отступить в сторону, только стрелять, срывая плоть с костей твари, но это ее не останавливало. Наполовину лишенное кожи лицо с растянутыми кручими ртом безумно ухмылялось. Черные глаза без белков и радужки блестели первобытным голодом. Раздался щелчок, возвещающий о том, что батарея пистолета иссякла. Реф размахнулся и ударил рукоятью по жуткому лицу. К нему присоединился Хигайн и замолотил по созданию прикладом Хелгана подоспел третий штурмовик. Вместе они сбили создание с ног и принялись иступленно добивать, дробя кости и превращая внутренности в кровавую кашу. Рев слышал, как кто-то кричит, ревет, верещит, и только потом осознал, что это его собственный голос. Капитан в ужасе отшатнулся от груды плоти которая когда-то была человеком и попытался отыскать взглядом второго врага. Хигайн и третий боец тоже отступили, тяжело хватая ртом воздух. Изувеченный псайкер остался лежать на каменных плитах. Он был еще жив. Клюпая кровью, существо каким-то образом умудрялось дышать и с влажным шелестом опять поползло к капитану. Внезапно, из темноты, оттолкнув хигай с дороги, выскочила Спиноза. Навершие к Розиуса пылало, будто факел. Она, не мешкая, обрушила булаву на голову Псайкера, прекратив жуткие всхлипы. «Шевелитесь!» — скомандовала она, отступая обратно в тени и жестом приглашая солдат за собой. «Быстрей! Быстрей!» Они подчинились и побежали следом за дознавателем. Рев на ходу заставлял себя вспоминать базовые навыки Перезарядить оружие Не останавливаться Смотреть по сторонам Он болезненно моргал, когда в лицо попадали дергающиеся лучи фонарей И пытался рассмотреть в темноте второе существо Капитан мельком заметил лежащие на полу тела Это были его бойцы С переломанными хребтами Размазанные по стенам, разбросанные, будто ненужные игрушки. Хигайн, несмотря на хромоту, старался не отставать. Он нервно водил стволом Хилгана стороны в сторону и дышал чуть более отрывисто, чем следовало. Впереди показались створки тяжелых металлических ворот. Их очертания двоились и расплывались. Рев понял, что вот-вот потеряет сознание и заставил себя двигаться дальше. Откуда-то сзади раздались высокий надрывный вопль и удары болтерных снарядов почему-то твердому и неподатливому. Они перелетели через порог, оказавшись за дверями, Рев тут же упал на пол, развернулся и попытался найти цель за спиной. Мимо проносились товарищи по отряду. Он заметил Кроула, Ассасина и, наконец, Спинозу в кровавокрасной броне. Дознаватель даже не пыталась пригибаться и искать укрытие. Кто-то нажал на клавишу управления, и стальные створки захлопнулись. Следом за ними опустились противовзрывные панели и с тяжелым гулким щелчком отрезали их от безумного псайкера. Эхо битвы постепенно стихло. Рев не поднимался, кровь пульсировала в висках, руки тряслись, а ноги казались ватными. «Соберись!» — велел он себе. «Это же просто колдовство!» Отряд оказался в круглом зале, стены которого были увешаны сенсорным оборудованием. В центре расположилась гололитическая колонна, вокруг которой было. были жуткие статуи. Нет, три мертвеца. Кроул опустился на колени и оперся кулаком на пол, пытаясь отдышаться. Среди выживших Рев насчитал 10 своих бойцов, ассасина, и дознавателя. Горгий метался из стороны в сторону, рассекая темноту лучом мерцающего фонаря. «Мы... убили второго?» спросила Хазац с неожиданной неуверенностью в голосе. «Я... в него попал...» вяло отозвался Хигань. Сержант, казалось, не до конца понимал, где находится. Но, честно сказать... Не уверен, что эта тварь умерла. «Это место заражено», — пробормотала Спиноза, проверяя замки на двери. «Похоже на то». Кролл неуклюже поднялся на ноги и прохромал Гололиту. И мы буквально потерялись в темноте. «Сержант, ты мне не поможешь?» Хигайн подскочил и поспешил на помощь. Рев присоединился к товарищу. Обесточенное помещение практически не отличалось от тех, которые им встречались раньше. Они оттащили тела от главной колонны и осмотрели основные силовые разъемы. Ни один не работал. И Гайн достал переносной источник питания из-под сумка, выставил настройки на максимальную мощность и подключил к вторичному энергетическому контуру колонны. Машина ожила в ту же секунду. Вдоль украшенного барельефами основания пробежали огоньки. Несколько рун управления зажглись зеленым светом, казавшимся болезненным на фоне непроглядной темноты. Кролл подался вперед. Ему явно не хватало воздуха. Из дыхательной решетки шлема вырывались облачка пара. «Хорошо», – произнес он, изучая пульт управления. Уже что-то. Инквизитор нажал одну из клавиш, и над восьмиугольным торцом колонны засветилась гололетическая проекция крепости. Рев заставил себя сфокусироваться на схеме. Глаза отказывались видеть четкое изображение, и капитану пришлось прищуриться и моргать, чтобы заставить их делать то, что нужно. Большую часть медленно вращающейся проекции занимала центральная сфера астрономикона, испещренная головокружительно сложной паутиной прозрачных залов и коридоров. Кое-где виднелись группки мерцающих красных точек, похожих на кровяные тельца в сосудах, индикаторы состояния и датчики местонахождения персонала. Смотрите! «Здесь есть еще живые!» Воскликнула Спиноза, показывая на группу огоньков, настойчиво пробирающуюся вглубь крепости. «И они отходят к центру сферы?» «Да, вероятно, там есть внутренние рубежи обороны!» Кивнул Кроул. «По крайней мере, хоть кто-то здесь выжил!» Хигайн подключил один из пикт-экранов к ячейке. На гладкой поверхности зажглись новые руны. Не очень много, сказал он. Тут есть отчеты со всей крепости. Все внезапно вышло из-под контроля. Сектор за сектором. У них не было времени на подготовку. Что стало причиной, спросил Кроу. Неизвестно. Почему они не позвали на помощь? Спиноза продолжала рассматривать проекцию сферы. Хигайн нажал еще несколько клавиш. По экрану по побежали новые руны. Сержант разочарованно покачал головой. «Непонятно, госпожа. Отчеты... Отчеты противоречат друг другу. Могу только сказать, что они потеряли коммуникационные башни». Он поднял голову и обвел собравшихся взглядом. Но если связь оборвалась, то кто-то должен был это заметить. Спиноза закончила фразу за него. Это же запретная крепость. Планета охвачена пламенем, заметил Рев. И если отсюда не поступало четкого сигнала тревоги, то... Кроул... Рассмеялся. Звук был таким странным и неприятным, что рев не сразу понял, что это смех инквизитора. Да, капитан, все так и есть, сказал инквизитор. Гордыня, они промедлили, пытаясь сохранить все в тайне. «А теперь возможность упущена!» Кроул шагнул вперед и оперся на край колонны. «Но он еще здесь!» «Тот, за кем мы пришли!» «Ему некуда бежать!» «Может, и так, господин!» «Произнесла Спиноза!» «Но посмотрите, что здесь творится!» «Нужно найти способ послать сигнал бедствия!» «Это не наше дело!» Ответил Кроул, сматриваясь из глубины голопроекции. Рев посмотрел на Спинозу. Хигайн оторвался от работы и уставился на Кроула. Даже Горгий прекратил носиться по комнате. «Это... Астрономикон, господин!» тихо сказала дознаватель это свет императора да спиноза он самый и вы видели поддавшихся скверне. нужно звать на помощь мы не сможем остановить их сами мы пришли не за ними Кролл выпрямился, вероятно удовлетворившись увиденным. «Нам нужен магистр!» «Я запомнил дорогу. Пойдем!» «Нужно спешить, иначе они доберутся до центра и запрутся там!» С этими словами Инквизитор направился прочь от Галалита, уверенный, что остальные последуют за ним. Спиноза, однако, не двинулась с места. «Вы же сейчас...» «Не серьезно?» Кроул остановился. «Я всегда серьезен, дознаватель!» «Да, в этом месте произошла катастрофа!» «Она может усложнить нашу задачу, но не помешает ее исполнению!» «Крепость захвачена врагом!» «Это не наша проблема!» За восемь лет службы Рев ни разу не перечил своему господину. У него не было повода. И даже сейчас на мгновение он замешкался. Капитан понимал, что его разум попал под неестественное пси-воздействие. Знал, что страх и усталость увеличивают вероятность ошибки, и он уже совершил одну ошибку, за которую иной командир мог бы наказать, в том числе и смертью. Но сейчас творилось форменное безумие. «Дознаватель прав, господин!» Штурмовик вытягивал слова из груди, будто клещами. Кроу резко развернулся и уставился на него. Рев! выдохнул Инквизитор, не веря своим ушам. «Что ты такое говоришь?» «Вы меня слышали, господин?» «Дознаватель права». Из с решетки Кроула вырвался еще один смешок. Такой же резкий и хриплый от наркотических стимуляторов, как и предыдущий. «Мне кажется, ты забываешь о своих обязанностях, капитан!» произнес он с непривычной угрозой в голосе. «Именно они мной и движут!» ответил Рев, изо всех сил стараясь, чтобы голос всего звучал спокойно. Он до смерти ненавидел все это. «Вы видели ужасы, которые здесь творятся? Нельзя подвергать опасности! Оно заразило тебя!» Прошептал Кролл так, будто на него снизошло внезапное озарение. Инквизитор перевел взгляд на Спинозу. «И ты... Ты ведь тоже была там! Оно заразило вас обоих!» Эразм отшатнулся, поднимая револьвер. Турмовики не двигались, смотря то на Рева, то на Кроула. Джаред сказал, что это чудовище может влиять на разум. Оно продолжает шептать даже после смерти. «И ты сама мне все рассказала, да, Спиноза?» «Теперь...» «Теперь, когда мы почти добрались до цели...» Этот яд не дает вам нанести удар. Ксена все еще говорит с вами, но вы слишком слабы, чтобы это осознать. Спиноза резким движением руки велела штурмовикам не шевелиться и не поднимать оружие. Я пыталась дать вам совет, господин, начала она. «Потому что таков мой долг!» «Когда вы отказались от советов, я пыталась выполнять приказы!» «Потому что таков мой долг!» «Но сейчас, при всем уважении, я не могу подчиниться!» «Нам нужно вызвать подкрепление, или мы потеряем маяк!» «Вы хотите меня задержать!» Прошипел Кроул, отступая к двери в дальнем конце залы. «Хотите, чтобы предатель ушел от правосудия, которое я несу?» Горгий решил включиться в спор, возбужденно подпрыгивая в воздухе. «Инсанус!» – прохрипел он, мечась из стороны в сторону. «Прислушайся к ней!» «Мы сможем заблокировать крепость!» Реф решил предпринять еще одну попытку найти компромисс. Восстановить связь и вызвать помощь. А потом, когда с опасностью будет покончено, продолжим погоню. Навряд ли цель сможет сбежать. Кроу снова рассмеялся. Глупец, глупец! Именно этого он и ждет! Судьба поймала его в ловушку. Он завяз в болоте, которое сам и создал. А вы хотите подарить ему шанс на спасение? Инквизитор принялся ковыряться в замке. Ну и ладно. Вероломство станет вашим проклятием. Каждого из вас. И если вам не хватает силены для охоты, то можете делать что хотите. Спиноза рискнула шагнуть вперед и протянуть руку Инквизитору. «Господин, не уходите! Вы видели, что таится в тенях!» «И вы этого боитесь, да?» Ты С издевкой процедил Кроул. «Неважно! Вам ничего не надо будет делать! Я всегда предпочитал охотиться один!» «Не один!» Это была Хазад. Никто не заметил, когда Ассасин успела подойти и встать рядом с Инквизитором. Ее клинок был готов к бою. «Если он где-то там, то я тоже иду». «Замечательно!» — радостно воскликнул Кроул. «Катай! Все-таки я не зря решил взять тебя с собой!» Рев ошарашенно смотрел на Хазад. «Все это место было пропитано безумием, и оно влияло на каждого. Видимо, на нее тоже». «Никому не двигаться!» — сказала Спиноза, обращаясь к штурмовикам. «Стоять на месте! Это приказ!» Инквизитор, наконец, справился с замком, и створки разъехались в стороны. За ними царила такая непроглядная темнота, что на нее было больно смотреть. «Мне жаль тебя, Спиноза!» — произнес Кролл с ноткой безумного веселья в голосе. «Шанс обрести величие выпадает всего раз!» Они с Хазат на мгновение замерли перед черным провалом, непоколебимые, как каменные статуи. «Я буду молиться, чтобы вы осознали ошибку», — ответила Спиноза, — «и буду просить его охранять вас». Две фигуры растворились во мраке прохода, из которого шел сильный запах свежей крови. Что дальше? Рев смотрел на Спинозу, чувствуя себя абсолютно разбитым. Дознаватель стояла неподвижно, не способная шевельнуться. Затем пальцы сжали рукоять Серебряного. Расщепляющее поле Крозиуса еще работало. По нему пробежал шальной разряд. «Закрывайте дверь, капитан!» Голос спинозы звучал холодно и жестко. «У нас есть работа, которую нужно выполнить!» Глава двадцатая Он был прав это стало подтверждением всех его теорий с самого Дворца. И нити сплелись воедино, превратив в толстый жгут, тянущийся сюда, к источнику и архитектору заговора. Разум Инквизитора работал хорошо, очень хорошо, куда быстрее, чем раньше. Крепость, как ни странно, помогала. Он видел образы, мелькающие в тенях. Проблески мыслей и воспоминаний, которые привели его сюда. Фантомные отражения чувств и фрагменты единой картины. Ксенос, разумеется, тоже был здесь. Он дразнил и заставлял двигаться дальше. То, что чудовище мелькало чуть ли не в каждом отполированном до зеркального блеска куске черного мрамора, маячило где-то на периферии зрения, постоянно что-то бормоча, уже давно перестало удивлять инквизитора. Бег тоже помогал. Тело расслабилось. Он чувствовал, что в доспехе натекает кровь. Наверное, в организме что-то сломалось, но думать об этом было некогда. Мысли очистились, разум пробудился, дышать было непросто, но Кроул знал, если продолжать идти вперед, продолжать двигаться, то все будет в порядке. Нельзя останавливаться. Если он остановится, то, возможно, снова услышит исполненный сомнений голос Спинозы. Перед глазами будет не лицо Ксеноса, а ее, с написанной на нем невыносимо благочестивой обеспокоенностью. Она была хорошим Аколитом, эта Спиноза. Кроул восторгался ею, несмотря на негибкость мыслей и одержимость правилами и распорядками Орда. Она еще пожалеет, что не пошла за ним, когда все станет ясно. Она пожалеет, что упустила возможность понять. Хазат легко бежала рядом, практически невидимой в тенях. Он не пытался обманывать сам себя. Ее присутствие вселяло уверенность. Хорошо, когда во время путешествия по залитым кровью, наполненным безумием и изувеченными телами и лабиринтом рядом с тобой находится преданный воин, уже не раз доказавший, чего стоит в бою. Хм. Может, из Хазат вышел бы еще лучше Акалит? Что, если судьба хотела от спиноза только этого привести Ассасина к инквизитору. Возможно, когда все закончится, нужно будет сделать кое-какие перестановки? Рано бормотал он, ковыляя вперед. Рано! «Почему они произносят это слово?» — спросила Хазата, освещая коридор золотистым пламенем силового клинка. Кроул задумался. Его разум работал так быстро, как никогда раньше. В этом месте было так просто думать. «Их души связаны», — прошептал Инквизитор и хмыкнул. «Они видят. Они знают и чувствуют». Они видят даже то, что ускользает от Магистра. Рано. Рано на теле галактики. У меня есть сомнения насчет их текущего состояния и надежности. я оказался куда большим глупцом, чем его господин. Я слышу голоса тысячи миров. Есть связь. Аномалия. Ксенос. Мертвецы в астрономиконе. Хазад не ответила. Похоже, она погрузилась в некий боевой транс и почти перестала разговаривать. Вероятно, на нее тоже влияла псиэнергия, витающая в воздухе. Она подавила все лишнее. И теперь ассасина вела вперед только клятва отомстить смертью за смерть. Комнаты становились все больше и богаче. Все вокруг было облицовано панелями из темного хрусталя, в которых, будто в зеркалах-усилителях, отражались ужас и боль обитателей этого места. Теперь среди мертвецов попадались и старшие адепты в отороченных мехом окровавленных мантиях. Кто-то вырвал им зубы и выдавил глаза. В одном из залов, предназначенных судя по портальной арке и ступенчатой по для каких-то церемоний, с потолка свисали десятки освежованных, растянутых и изувеченных тел. Кто-то написал на зеркальной стене слово «Рана», водя окровавленными пальцами по полированному стеклу. Одна из убийц все еще была там. Растрепанная женщина в обрывках черно-синей мантии со слипшимися от крови волосами пожирала плоть недавних коллег. Ее глаза, как и у всех остальных, были черными, пустыми, лишенными зрачков и белков. Но тем не менее... Это не мешало ей видеть. Сайкер завопила и принялась вращать посохом из черного дерева, поднимая в воздух кровавый вихрь. Хазат сделала то, что умела лучше всего. Ринулась на врага и разрубила посох двумя ударами клинка. Но тут же отлетела назад. Существо, когда-то бывшее человеком, сжало кулак и отбросило ассасина телекинетическим импульсом, после чего немного неуверенно поднялось в воздух. Кроул выстрелил. И еще раз, и еще. Его прицел был идеален. Время реакции совершенно. Пальцы кровоточили, а в груди происходило что-то болезненное и, наверное, важное. Но в тот момент он не мог придавать значения подобным вещам. Существо согнулось пополам от попадания. Задергалась и отлетела к стене, ударившись о черную хрустальную панель с выгравированной охранной гексограммой. Как только Псайкер коснулась оберега, она тут же принялась конвульсивно дергаться и вопить, а мантия вспыхнула синеватым пламенем. Существо не могло вырваться и билось, будто пришпиленная булавкой насекомое. Кроул завороженно наблюдал. Казад поднялась на ноги, и Хромая подошла к Инквизитору. «Нужно двигаться дальше», — прокрепила она. И они продолжили путь, оставив догорающую ведьму позади. Инквизиторы и Ассасин покинули зал, прошли сквозь такой же следующий, прокрались незамеченными через несколько покоев — В черной броне они легко сливались со стенами крепости. Кроул обнаружил, что не может прекратить разговор, пусть даже единственным собеседником остался он сам. «Боевой язык», — бормотал он, вспоминая, как отыскал это место. «Один из многих сотен. Таинственный диалект, в основе которого лежат в ликсические формы подходит этому месту я, я ведь говорил палву, что их стоит изучать их все, их происхождение и разновидности он не соглашался и посмотрите, посмотрите что из этого вышло внезапно Он остановился, глядя на вычурный алтарь, покрытый резными изображениями слепых ангелов и стражей с естребинными головами и львиными телами. «А где Горгий?» — спросил Инквизитор, только сейчас осознав, что черепа нет рядом. «Он не пошел с нами», — ответил хазат осторожно ступая по мокрому полу. «Даже он!» – печально произнес Кроул, качая головой. Они снова устремились вперед, хромая, пригибаясь, сливаясь с тенями и проскальзывая через влажные, пахнущие металлом и жестокостью комнаты. Вибрации в воздухе становились все сильнее. Давление выросло настолько, что кости черепа начали ныть. Гробовая тишина уступила место низкому, размеренному рокоту, от которого дрожали стены и колонны. Длинный и узкий, похожий на кишку коридор привел в самую большую залу из всех, что они видели в крепости. Настолько большую, что ощущался перепад воздушного давления. Инквизитор и Ассасин ползком пробирались вперед, огибая массивные опорные колонны с, виг... с выгравированными на каменной поверхности оберегами и астрологическими символами, теперь скверненными и измазанными зловонной жижей. Кроул опять увидел Ксеноса, выглядывающего из-за колонны и жутко улыбающегося, всего на мгновение, после чего тварь растворилась в тенях. Но на этот раз... Инквизитор почти улыбнулся в ответ. ⁇ Бойцы! ⁇ бросила Хазат, неожиданно меняя направление движения в сторону центрального пролета. Кроул последовал за ней, нащупывая дорогу руками и поскальзываясь на еще теплой крови. В центре зала обнаружилась груда мертвых тел. Большая их часть принадлежала, как и раньше, околитам и работникам крепости. Фигуры в черных, как ночь одеждах салибастрово салебастрово-белой от недостатка солнечного света кожей. Но были среди них и другие. Солдаты в качественной панцирной броне. Казат опустилась на колени рядом с одним из них, освещая мертвеца расщепляющим полем силового меча. Неровный свет выхватил из темноты знакомые темно-серые пластины доспеха без обознавательных знаков и шлем с узкой смотровой щелью. «Такие же, как раньше», — сказала она, поднимая взгляд на Кроула. «Хорошо», — кивнул тот, всматривая в тени, откуда доносились едва слышные звуки боя. «Они еще сражаются, отступают, но продолжают биться!» Теперь Инквизитор чувствовал. От пола словно исходил запах. Он пропитывал хрустальные стены, а между колоннами будто бы клубился благовонный дым. Ощущения были такими же, как перед вратами Вечности, Но теперь эта энергия вдохновляла Кроула, а не вселяла ужас. Впереди находилось что-то невероятное. Что-то горело, пылало и грохотало, как бесконечный водопад. Перед мысленным взором Инквизитора вращалась запомненная до мельчайших деталей гололитическая проекция крепости. Он знал дорогу, но времени почти не осталось. Скоро захлопнутся тяжелые створки, отрезав его цель от безумия, охватившего запретную крепость. Те, кого не искали, считали, что замки и двери помогут переждать бурю. «Поспешим, ассасин», — сказал Кроул, поднимаясь в полный рост и хромая к выходу из зала. «Нужно торопиться. Нельзя опоздать». Казат бросила последний взгляд на труп солдата и пнула его голову, затем окинула взором груду тел и переплетенных конечностей и последовала за инквизитором. Силовой клинок, потрескивая, разгонял темноту. Рев устало опустился на пол в углу. Десять штурмовиков выжили в бою с псайкерами. Двое из них были серьезно ранены. Один, похоже, не мог разговаривать. Горгий носился из стороны в сторону, разрываясь от противоречивых эмоций, привычной ярости и внезапного сожаления. Череп не понимал, что делать дальше. Реф разделял его чувства. Хигайн с головой ушел в изучение колонны управления, пытаясь разобраться в ситуации. Остальные перезаряжали оружие, привязывали раны и читали летании. Если произошедшее и потрясло Спинозу, то она никак этого не показывала. Дознаватель помогал хигайну пытаясь разобраться, как далеко они забрались и что с этим можно было сделать. Капитан занялся своим оружием. Он хотел быть уверен, что оно не подведет. Приступ панического страха прошел, оставив после себя сосущую пустоту в душе. Рев попытался заполнить ее воспоминаниями о кустодиях о бесконечных часах тренировок и своем желании научиться у них чему-нибудь, о грозном рыке их золотых алибард. Спиноза подошла и опустилась на корточки рядом с ним. «Спасибо, капитан», – тихонько сказала она. «Почему-то от этого стало только хуже». «Вы были правы». Произнес он только потому, что не придумал ничего лучше. «Мы были правы», — поправил дознаватель. «Кроул не в себе. Но почему Ассасин пошла за ним?» «Я рада, что они вместе, пусть даже и в такой ситуации. Пойдем, здесь нельзя больше оставаться». Они поднялись и снова подошли к центральной колонне. Хигайн развернул к ним светящиеся линзы глухого шлема. «Если честно, то узнать удалось немного», — доложил он. «Все приборы работают плохо». Но лорд Кролл был прав. «Похоже, они потеряли слишком много времени, пытаясь справиться со своими силами». На помощь не звали. Или, может, звали, но не получили ответа. Спиноза устало оперлась на край колонны. «Значит, нужно сделать все за них. Полагая, нашего отряда не хватит, чтобы привести тут все в порядок». Хигайн покачал головой. «В этих секциях жили тысячи людей». Мы не протянем долго даже против крошечной доли потенциальных выживших. «Можем вернуться к кораблям?» — спросил Реф, пытаясь разобраться в схеме. «Теоретически да», — кивнул Хигайн, показывая на зону высадки. «Но у наших передатчиков ограниченный радиус действия, и у сигнала не будет подтверждающего маркера астрономикона». Спиноза подалась вперед и указала на шпиль, выступающий из стены крепости рядом с их текущим местоположением. «Это ведь башня связи, верно? Она работает?» «Госпожа, здесь... здесь ничего не работает», — покачал головой Хигань. «Но если мы туда доберемся, то, может, что-то и получится». «Здесь не очень далеко», — Рев прикинул расстояние. «Если выступим сейчас, до того, как нас заметит кто-нибудь еще, то будем иметь шансы на успех». «И оттуда мы сможем отправить сообщение во дворец?» — уточнила Спиноза. «Если оборудование заработает, то вообще куда угодно». Спиноза посмотрела на Рева. Тот кивнул. Дознаватель выпрямилась и развернулась к остаткам отряда. «Вы пришли сюда под командой лорда Кроула. Но теперь в его отсутствие приказы отдаю я. Крепости грозит полное уничтожение, и мы не можем закрыть на это глаза. Нужно захватить башню связи и послать сигнал бедствия. И только после этого... Если будет такая возможность, мы отправимся следом за Инквизитором. Вы уже давно ему служите и всегда были верны своему господину. Я все понимаю. Но мне нужно знать, выполните ли вы мой приказ. Рев и Хигайн стали рядом со Спинозой, выражая свое согласие. Горгий спустился к ним из-под сводчатого потолка. «Аффирмативо!» – прохрипел он, пускай и без прежнего энтузиазма. А теперь спешим, спешим. Никто из штурмовиков не выразил несогласия. Спиноза развернулась к реву. В таком случае, готовьте отряд, капитан. Мы выступаем. глава 21. они пробирались сквозь глубокие тени, низко пригнувшись и почти не поднимая головы. Время от времени издалека доносились звуки издаваемые бесчествующими адептами. Иногда впереди мелькали силуэты, бродящие по коридорам, и сжимающие в бледных руках куски дурно пахнущего сырого мяса. Мертвых было куда больше, чем поддавшихся скверни, Но это вовсе не значило, что последних, утративших человеческий облик созданий с раздувшимися черепами и почерневшимися глазами, мало. И изредка приходилось вступать в бой, чтобы пройти дальше. Казад шла первой, стараясь клинком прикончить врага без лишнего шума. При необходимости Кролл помогал ей выстрелами из револьвера. Они пытались достать неприятеля врасплох, но многие псайкеры обладали недюжинными сверхъестественными способностями. Инквизитору и Ассасину не раз и не два приходилось выдерживать телегенетические удары. Становится опасно. Прошептала Хазат, разглядывая длинный порез на правой голени. Она быстрыми движениями наложила повязку. «Слишком много!» Кроу кивнул и перезарядил радость. Несмотря на то, что он старался не стрелять без крайней нужды, патроны заканчивались. «Еще чуть-чуть!» – убеждал он, надеясь, что правильно рассчитал маршрут. «А что потом, когда мы доберемся до нужного места?» Спросила Хазад, заканчивая бинтоваться. «Будем драться со всеми, кого встретим?» «Нет, нет!» Голос Кроула звучал куда увереннее, чем следовало. «Нам не придется!» И они снова растворились во мгле. Впереди ждал лабиринт коридоров, возможно, ритуального назначения. Кроул провел рукой по стене, касаясь пальцами в латных перчатках очередного барельефа. Интересно, что там было изображено? Вероятно, нечто жуткое и загадочное. Даже в спокойные времена этот город-гора был мистическим местом, и пристанищем проклятых душ. Все здесь играло определенную роль и предназначалось для...